Словно туман над вершинами горными нот разливает, пасторем стать нежеланный, но вору способнейшей ночи. Видно сквозь онный не дальше, как падает брошенный камень, так из-под стопых прах, поднимаясь мрачный, крутился вслед за идущими. Быстро они проходили долину.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 Но лишь увидел его Минилай, любимый Ареем, быстро вперед из толпы, выступающим поступью гордой, радостью вспыхнул, как лев на добычу нежданно набредший, встретив Елене рогатую или пустынную серну. Гладный неистово он пожирает, хотя отовсюду сам окружен ловцами младыми и быстрыми псами. Радостью вспыхнул такой минилай Александра-героя, близко узрев пред собой, и отмстить похитителю мысля быстро отрит колесницы с оружием прянул на землю. Но лишь увидел его прямит Александр-боговидный, между передних блеснувшего, сердце его задрожало. Быстро он к сонму друзей отступил, избегающей смерти, Словно как путник, увидев дракона в ущельях горных, Прядет вспять и от ужаса членами всеми трепещет, Быстро уходит, и бледность его покрывает ланитый. Так убежавший в толпу погрузился троян горделивых Образом красный парис, устрашаясь от сына.